Мы сидели в маленькой шикарной комнате сбоку от студии. В ней было мало света, удобная мебель, звуконепроницаемые стены и хороший замок на дверях. Такое впечатление, что комната была специально спроектирована для того, чем Нина занималась в настоящее время. Выкладывала приличную порцию кокаина на стеклянный столик. Немного ли рыбьего мороженого?» – заметил я. «Не-а», ответила Нина, не отрывая глаз от работы. «Пока мы еще не начали глушить рецепторы, скажи-ка, почему ты наврала, что не знаешь Барри Кэмпбелла?» «Я хотела избежать множества неприятных вопросов. Это долгая история», – сказала она. Ее верхняя губа слегка задрожала, когда она начала тянуться прекрасно очерченной ноздрю к стеклянной поверхности столика. «А ты покороче», — посоветовал я. «Не знаю, с чего и начать», — посетовала она. «А ты начни с того, почему ты мне наврала про Кэмбола. Я и сам начал пикировать ноздрю на столик, но засомневался и в последний момент вместо пике выполнил горку. С командного пункта мне посоветовали пока покружиться над полем. «Я знала, Барри. Конечно же, знала». Они сказала тебе по двум причинам. Во-первых, я когда-то любила его, а во-вторых, я думала, что это он убил Френка. По крайней мере до вчерашнего дня я думала, что это он. Я пронаблюдал, как еще несколько легких аэропланов спикировали. Этот пилотаж у нее выходит неплохо. Мимо такого аэродрома трудно промахнуться, однако ошибки пилота могут тоже дорого стоить. Большую часть жизни я была одинока, продолжала она. Я спикировал большим трансконтинентальным Конкордом. Ну, таким, у которого нос еврейским крючком. Мои родители никогда меня не баловали заботой. «Знаешь, что это такое?» — спросил я, двигая взад и вперед указательным пальцем левой руки поперек большого пальца той же руки. «Нет», — ответила она. Она надулась и выглядела от этого только лучше. С надутыми губами, в маленьком галстучке, одетая мужчиной, это надо было видеть. «Может быть, подсознательно я тоже гомосексуалист. Надо бы спросить доктора Бока, когда он вернется. «Так ты знаешь, что это?» — спросил я снова. «Я тебе скажу. Это маленькая скрипочка, исполняющая сентиментальное сердце». «Ты бесчувственный чурбан, понял?» «Для вас, мистер бесчувственный чурбан», — ответил я. «Однако, умоляю, продолжай. И пусть то, что я могу еще брякнуть, не потревожит твое чудное оперенье. Жизнь трудна, мир нелеп, и мне тебя нисколько не жаль». Я видал людей, которым приходилось по утрам умываться кровью. Я готов был разорвать ее на части от злости, но решил повременить. Да просто гордиться здесь особо нечем. Я и Барри путались с Фрэнком. Сначала я, потом Барри. «Боже, правый», — сказал я. «Фрэнк бросил тебя ради Барри? Неудивительно, что Уортингтон посещал психоаналитика». «Грубо говоря, да». «Продолжай», — предложил я. Реактивные лайнеры начали заходить на посадку. Воздушный трафик становился довольно плотным. «Потом Фрэнк бросил Барри, как ты выражаешься, из-за Питера. Хотя Питеру, по-моему, это было не очень-то интересно». Мы с Барри оба оказались брошены, но когда женщину бросает мужчина из-за другого мужчины, с ней что-то происходит. Я никогда в жизни не была избалована любовью и будто бы окунулась в это с головой. Для меня это было ужасно, очень больно. Барри меня подобрал, и я всегда буду ему благодарна за это. Сначала меня потрепало, потом его, а потом мы вроде бы как прибились друг к другу. Позже мы отдалились и пошли каждый своим путем, однако я никогда этого не забуду. «Может, тебе трудно это понять. Наверное, тебя никогда не бросали». «Всех бросают, дорогая», — заметил я. «Если бы в этой игре не бросали, то и не подбирали бы, а значит, не добирали бы много очков». Я был прямо таким мудрым и всепонимающим. Мне хотелось обнять девушку за плечи, но вместо этого я достал из кармана салфетку из деликатесов Карнеги. «Посмотри-ка на это», — предложил я. «Ну и что», — сказала она. «Ну, делают хорошие сэндвичи». Я сам посмотрел на салфетку. На ней был нарисован фирменный знак, изображающий моего друга Лео Карнеги, держащего большой сэндвич и произносящего его любимый лозунг «Я делаю хорошие сэндвичи». «Я не это имею в виду», — сказал я. «Смотри сюда». Я показал на диаграмму бисексуальной истории Фрэнка Уортингтона, зафиксированной доктором Боком. На салфетке я написал следующее. си нм Она некоторое время изучала инициалы, после чего сказала «Нет, неправильно». «Должно быть NCM. «Ну хорошо», — согласился я. «Нина Кэмпбелл Майерс». «Я записал измененную последовательность инициалов под исходной группой». «Забавно», — сказал я. «Это что, должно быть ключом к разгадке или как?» — спросила она с невинным сексуальным смешком и очень привлекательным, как я успел заметить. «Нет», — ответил я. «Это на случай, если ты закапаешь чем-нибудь свой галстук. Симпатичный наряд, детка». Она немного покраснела, а, может быть, это просто кровь прилила к голове. «Ты бы не стала так ходить по улице, правда?» — спросил я. «Например, по Джейн-стрит». На оба вопроса ответ отрицательный. «Я застенчива». «Это смешно. Ты не выглядишь застенчивой». «Я застенчива», — продолжала она так, как будто я не прерывал ее. «Я надела это только для съемок. Я вовсе не лесбиянка, не кобель какой-нибудь и не ковырялка, если ты это имеешь в виду». «Я не убивала Фрэнка Уортингтона». «И мне жаль Барри, и мне жаль ту актрису, как ее звали». «Похоже на правду». «Это правда, черт побери», — сказала она и топнула маленькой ножкой. Несмотря на наряд, она выглядела как женщина до мозга костей. А еще она выглядела очень опасной. «Мне не жаль, что Фрэнка убили», — добавила она как бы в заключение. «Да», — сказал я, — «он был очень популярной личностью». «Слушай», — сказала она, — «я должна возвращаться и ещё сто лет делать эти крупные планы». «Хочешь попробовать спецзаказ?» Она вынула ту самую керамическую табакерку, что я уже видел в лимузине. Руки у меня еще не тряслись, так что я решил, что не откажусь и попробую. «Попробуй, сразу улетишь», — сказала она. «Я бы не хотел улетать», — пошутил я. «Ты мне только что начала снова нравиться». Она пожала плечами, затем улыбнулась и открыла дверь. Когда мы шли по направлению к студии, она внезапно взяла меня за руку и повела в маленький пустой закуток позади аппаратной. Она повернулась, и я почувствовал, что стою очень близко. Мы схватили друг друга почти одновременно, и я крепко прижал ее на мгновение. Увидев такое на улице, люди даже не обернулись бы на двух мужчин, стоящих неподвижно, сплетясь телами в страстном объятии. Они бы сказали «Чего еще ждать от Виллидж?». Через мгновение другое я прошептал «Только не говори, что мне пора улетать, дорогая». «Помолчи», — прошептала она в ответ. Я послушался. Позже, когда я привел в порядок ее галстук, попрощался в маленьком коридоре и уже направился к вестибюлю, она кликнула меня. Я начинаю ревновать, сказала она. Ты узнал, кто послал тебе ту розу? Думаю, что да, ответил я.